Глава 23. Помощь повсюду. Как внутренняя мотивация поддерживает на пути совершенствования. Главное, что каждый из нас может сделать, чтобы почувствовать себя свободнее, поверить, что всё вокруг призвано нам помочь. Если хотите понять истоки и причины своего нынешнего отношения к миру, спросите себя, в чём смысл жизни? Это вовсе не абстрактные философские вопросы, о которых можно поразмышлять на досуге, если есть настроение. Ответ на него лежит в основе вашего мировоззрения и поведения. Вы можете считать себя либо жертвой обстоятельств, либо человеком, получившим возможность меняться, расти, смотреть на вещи иначе, пробовать новое. Вы считаете неприятные эмоции либо источником страдания, с которым приходится иметь дело, либо сигналами из которых можно делать выводы. Вы либо уверены, что мир вынуждает вас переживать разнообразные эмоции, либо воспринимаете свою интерпретацию мира как проекцию собственных чувств. Когда мы убеждены, что наши страдания не бессмысленны, нам становится легче. Мы видим в боли потенциальную возможность, а не чёрную полосу. Страдания прекращаются, разница между таким настроем внутренние возможности и противоположным внешнее влияние. В том, считаем ли мы себя творцами собственной жизни или думаем, что всё происходящее возникает и сваливается на нас воли неких сил. Нам долгие годы внушали, что верно последнее, и делали это не просто так. Социуму выгоднее убедить нас, что процветание возможно, когда все мы опираемся на внешнюю мотивацию. по крайней мере, таков капитализм. Только при этом условия отдельные лица сохраняют власть, а мы все остаёмся винтиками системы. Привыкая считать себя жертвой обстоятельств, люди отказываются от власти и влияния. Они начинают направлять собственную энергию на пользу чужих идей, мечтаний и решений. Знаем ли мы наверняка, Что действительно существует некий высший план, в соответствии с которым мы обязаны всё время преодолевать препятствия, чтобы развиваться, вовсе нет, и никогда не узнаем. Нам лишь известно, что те, кому удалось выстроить счастливую жизнь здесь и сейчас, считают именно так. Любой из нас может столкнуться с невыносимыми страданиями. Вся человеческая история доказывает, что никому не гарантирована счастливая жизнь. Если нам важен смысл, мы должны его создать. И если важно обрести мир, нужно понимать, что у страдания есть смысл. Вы либо до конца дней будете жить в полном дискомфорте и разладе, либо начнёте развиваться и добиваться мастерства в самом сложном. И со стороны всегда предельно ясно, кто какой путь выбрал.